Пролог В. Маяковский Вам ли понять, почему я, спокойный, Насмешек грозою, душу на блюде несу К обеду идущих лет? С небритой щеки площадей, Стекая ненужной слезою, Я, быть может, последний поэт Замечали вы, качается в каменных аллеях полосатое лицо, повешенной скуки, а умчащихся рек на взмыленных шеях мосты заломили железные руки. Небо плачет безудержно, звонко, а облачко гримаска на морщинке ротика, как будто женщина ждала ребенка, а Бог ей кинул кривого идиотика. Пухлыми пальцами в рыжих волосиках солнце изласкало вас назойливостью овода. В ваших душах выцелован раб. Я... Бесстрашный, Ненависть к дневным лучам понес в веках, с душой натянутой, как нервы провода, я, царь ламп. Придите все ко мне, кто рвал молчание, кто выл от того, что петли полдней туги, Я вам открою. Словами, простыми, как мычание. Наши новые души, Гудящие, как фонарные дуги. Я вам только головы пальцами трону, И у вас вырастут губы Для огромных поцелуев И язык родной всем народам, А я... Прихрамывая душонкой, Уйду к моему трону С дырами звезд поистертым сводом, сводам. Лягу светлый В одеждах из лени На мягкое ложе Из настоящего навоза. И тихим, целующим шпал колени Обнимет мне шею колесо паровоза.